Глава пятнадцатая. В конец обезумев, я не выдерживаю и набираю Кирилла в охранное агентство. Нужна помощь. Бросаю я ему. Слушаю. Нужно найти человека. Пропал. Выезжаю. Буду через полчаса. Также по деловому коротко отвечает Кирилл и разъединяет звонок. В указанное время мужчина в полной готовности на моем пороге. В руках небольшая сумка с ноутбуком, а сзади него трое других мужчин. Ну, рассказывай. Я впускаю их в дом. Быстро обрисовывай ситуацию. Кирилл кивает, а потом открывает ноутбук. Номер перестал отслеживаться возле университета. Говорит он, не отрываясь от экрана. Выключил, да ушла с этим. Погоди-ка. С кем? Епифанцев Владимир. учащийся моей группы. Отлично. Адрес его знаешь? Уточняет Кирилл, а я киваю. Да, знаю, в общежитии он. В тройке. Прекрасно. Мужчина поднимает взгляд на одного из своих ребят и кивает. Тот уходит, оставляя нас искать дальше. Пробил этого паренька. Он сам из небольшого городка недалеко от Пензы. Мать воспитывала одна. Отец ушел, когда та еще была беременна. Живут скромно. Ничего примечательного. Он не мог ее похитить. По крайней мере, сам. Удает Кирилл, а у меня бегут мурашки по спине. Боже! А если я ее больше никогда не увижу? Сердце начинает стучать, как бешеное. И я закрываю глаза, взявшись за голову. Тут раздается звонок мобильного телефона, и Кирилл отвечает. «Что? Да, понял. Знал, где? Хорошо, скидывай». Мужчина разъединяет звонок и смотрит на меня. «Владимир не появлялся сегодня в общежитии, но кто-то видел, как он с Олейси отъезжал от университета». «Номера машины видели?» «Нет», – качает головой Кирилла, а я вскакиваю. «Тогда нужно пробить! Что за машину у него?» Вдаю я. «Да, Денис». Проблема только в том, что на нем не зарегистрирована никакая машина. Я вздыхаю и заваливаюсь обратно в кресло. Не переживай, найдем. До утра точно найдем твою девчонку. До утра уже может быть поздно. Ваня сейчас кинет мне номер телефона того самого Владимира. Пробьём и его. А вот и он. Кирилл быстро набирает что-то на ноутбуке, сосредоточенно глядя в экран. Но потом мрачнеет. И тут пусто. Отключен. Точно так же возле университета. А может, их покитили вдвоем, Предполагаю я. А может, девушка решила сбежать просто? Не думаешь? Серьезно спрашивает Кирилл, а у меня холодеется внутри. Вы... Вы не ссорились, случайно? Снова даёт вопрос в лоб мужчина. А я за голову. Да, я накричал на неё. Она сбежала с лекции, распсиховалась. Ну вот, значит, вернётся. Найдётся. Успокаивающе произносит Кирилл. но Я прямо качаю головой. Нет. Я успел немного понять девушку. Олесь ответственная и быстро отходчивая. Она не стала бы пропадать, бог знает где, на всю ночь. Я уверен, с ней что-то случилось. Выдаю я на выдохе. Ладно, значит, ищем. Кивает Кирилл, возвращаясь к экрану. А пока думай, кому ты мог перейти дорогу. Я стану. Понимаю, что так искать виновного – бессмысленная затея. Слушай, ты серьезно? Легче спросить, кому я не перешел дорогу. Когда ты успел стольким насолить? Усмехается Кирилл. Когда разбогател. А, ну это повод, согласен. Кивает мужчина и добавляет. Не замечал за тобой, нельцы. С тобой всегда приятно работать. В отличие от твоего брата Евгения. Что ты сказал? Подаюсь я вперед, и Кирилл закашливается. Говорю, что брат твой тот еще. Ну конечно, Кирилл! Вскакиваю я на ноги. Это он! Что он? «Думаешь, он похитил Олесю?» «Но зачем ему это?» «Да, уверен, что он!» «Я хожу по комнате большими шагами и рассказываю. Мы вчера обедали все вместе. Я, Олеся и мой братец. Он еще тогда положил глаз на девушку. Я поэтому и наорал на нее сегодня». «А на нее-то зачем?» Поднимает брови Кирилл, а я рычу в ответ. «Не нужно меня учить!» Рассердился я. «Скажи прямо, приревновал?» Хмыкает мужчина, а я вдыхаю. «Да, приревновал!» Ну, «Ты же знаешь Женю! Он ни одной юбки не пропустит!» «Ты еще Олеся! Она такая наивная простая! Он же ее сломает, как тростинку!» «Может, и сломает. А может, и нет. Она же не твоя дочь!» «Выдает друг!» «Да, не моя! Но все же я несу за нее ответственность!» «Ладно. Так почему ты решил, что я похитил Волынске? Только потому, что он ей строил глазки?» «Да он, может, уже и забыл, как ее зовут?» «Нет, не из-за этого. Он хотел меня подставить с документами. Сделал это через Яну. Мой что он облажался. А их раскрыла». «Ах, вот оно что». Тянет Кирилл задумчиво. «А вот это уже повод». «Именно! Как я сразу не догадался!» «Тогда давай номер браться. Сейчас мигом пробьем». «Я диктую цифры Кириллу, и тот забивает их в свою программу. Через несколько очень длинных минут мужчина выдает». «Есть». Гаражный кооператив за городом к северу. Думаешь, она там? Ну, если только у Валенского там не куплена дача. Парирует Кирилл, вставая с кресла. Погнали. Надеюсь, мы не опоздаем. Что значит не опоздаем? Думаешь, Валынский способен на убийство? Спрашиваю я, еле слышно. А у самого пересыхает в горле. Не прощу. Если хоть волосок упадет с головы Олесе, собственноручно удушу. Не думаю. Но все же нужно поторопиться, — говорит Кирилл, вызывая по телефону подмогу. Нужно подождать минут тридцать, пока соберутся ребята. Ну, ты жди, А я поехал! Но там может быть опасно. Ты не думал, что это ловушка? — кричит вслед Кирилл. Мне все равно! — отвечаю я и завожу мотор. Олеся, Прихожу в себя медленно и с дикой головной болью. Во рту сухо, будто в сахаре, а язык распух. Словно его покусали осы. «Мамочки, что произошло? Где я?» Приоткрываю слепающиеся глаза, но ничего не выходит. Тогда я пытаюсь перестать, опираясь на холодный пол, но из-за бессилия тоже ничего не получается. Делаю глубокий вдох и все же открываю глаза. Вижу, что я лежу на бетонном полу в каком-то совсем маленьком помещении, вроде сарая или гаража. Небольшая лампочка под потолком бросает рассеянный свет и немного проясняет обстановку. Как я вообще здесь оказалась? Ничего не помню. Какие-то обрывки картинок начинают проявляться в от боли голове. Денис, ссора, побег, Вова с предложением помочь. А дальше все как в тумане. Вот ты! Шепчу я, даже не знаю, к кому обращаюсь. Нет сил даже повернуться и посмотреть. Есть ли кто-то в помещении еще? О, очнулась! Слышу звонки знакомый голос. Яна? Все же нахожу в себе силы и поворачиваюсь на звук. Да, точно она. И кто-то еще на стуле в темном углу. «Воды, слышал? Сейчас я тебе дам воды!» Шипит девушка, но из тени раздаётся второй голос. Тоже знакомый. От него по коже бегут морозные мурашки. «Яна, не начинай. Дай попить. Посмотри на неё. Этот олах малолетний передержал платок. В голове взрывается картинка» как Вову прижимает к носу сильно пахнущую тряпку. Держит так долго, пока я не теряю сознание. Так это он меня сюда привез, К этим двоим. Ну зачем? Пывшая секретарша Дениса подносит мне к губам чашку и сильно наклоняет ее вперед, Так что я больше умываюсь, чем пью. Но все же какие-то капли попадают в рот. Мне становится легче. Находятся силы, чтобы даже встать. Но только сейчас я чувствую, что и ноги, и руки мои связаны. Вот же. Кое-как сев, я оглядываю похитителей. Не понимаю, что вообще происходит. «Зачем вы меня сюда притащили?» — хриплю я. Яна, словно дикая кошка, подскакивает ближе и шипит. «Из-за тебя меня уволили, дрянь!» «Не из-за меня, а из-за того, что ты хотела подставить Дениса». Яна замахивается, чтобы дать мне пощечину, но его вовремя останавливает Волонский. «Погомонись, зачем бить? Тем более, такое красивое личко. Мужчина улыбается мне, словно я сижу с ним на свидании, а не в бункере со связанными руками. «Что вы от меня хотите?» — шепчу я. «Зачем я вам нужна?» «Нужна ты?» — спрашивает Евгений и заливается смехом. Правда, смех его острый и холодный, как лед. Он приседает, оказываясь лицом напротив моего лица, и берет мой подбородок холодными пальцами. «Нет, дорогая, хоть ты и сладкая, но ты мне не нужна!» «Так это почему я здесь?» «Ты здесь потому, что мне нужен мой братец!» Смеется в ответ Валенский. «А я-то тут при чем? Я всего лишь помощница!» Дергаю головой, вырывая подбородок из-за захвата ледяных пальцев. «Я видел его реакцию на тебя!» «Он же чуть не убил меня прямо посреди ресторана, когда я попытался заигрывать с тобой!» Отвечает небрежно, и Евгений добавляет. «А так как из-за тебя сорвался мой план, Ты его исправишь. Как это? Да просто. Братец подпишет все, что я ему скажу. Лишь бы я тебя отпустил. Пожимает плечами тот. Вы ошибаетесь. Не нужна я ему? Отвечаю я резко, но выходит все равно жалобно. Вот черт. Как будто мне есть дело до чувств вербитского. О, да наша девочка влюбилась. С насмешкой тянет Яна, я бросаю на нее сердитый взгляд. «Так это нам еще больше на руку!» Усмехается Волынский, вытерев руки о штаны, будто трогал что-то грязное, отходит к своему месту. «Побудешь тут сутки двое, пока Денис не забеспокоится. Да так, что подпишет все на свете. Я же умру тут! Хоть руки развяжите!» Кричу я, понимаю, что эти двое сейчас уйдут, и все. Я останусь совершенно одна. «А руки?» Спрашивает Волынский, оглядывая меня. Видимо, решив, что я слишком слаба, чтобы сопротивляться, подходит ближе. В свете лампы я вижу отблеск ножа, и мужчина тут же перерезает веревки. Ноги тоже освобождаются от пут чему я несказанно рада. Потираю затекшие конечности и стану от боли. Боже, сколько я так пролежала! Пошли, Жень! Шепчет Яна, который становится все более неуютно. Да, сейчас. Отмахивается Волынский. Он складывает нож в карман и поворачивается к выходу. Нет. Они не могут уйти. Паника накрывает меня с головой. И я чувствую, что сейчас потеряю сознание от страха. Нужно срочно что-то сделать. Тут мне в голову приходит идея. Хватаю кувшин с водой, который заботливо оставил для меня Волынский, и шепчу в него пару фраз. Очень сильных фраз. «Женя, погоди!» Кричу я, и мужчина оборачивается. «Но! Чего еще?» «Кажется, вода испортилась. Ты же не оставишь меня здесь без воды?» «Что за ерунда?» Отмахивается тот. «Подойди и попробуй!» «Я правда говорю!» «Жень, пошли! Обойдется!» Шипит снова Яна, будто чувствуя опасность. «Иди в машину, я сейчас!» Девушка уходит, а Евгений подходит ближе. Он берет кувшин из моих рук и брезгливо принюхивается. «Все отлично! Вода как вода!» Пожимает раздраженно плечами мужчина. А я выдыхаю. «Попробуй!» Не знаю, какие силы я вкладываю в это слово, Но Валенский, словно завороженный, послушно подносит посудину к губам и делает большой глоток. Да, ликую я всем сердцем. Попался.